а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов, слез сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского.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 Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на зависе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира.